Он не закончил. Если бы Эрцгерцога убили, не осталось бы никакой надежды на благополучное будущее славян внутри империи и мирную жизнь вне ее. «Слава Богу!» — повторил он внезапно, ощутив себя гораздо старше своих сорока восьми лет. «Чем скорее...» Франц Фердинанд уедет в Вену, тем лучше. Когда Даймлер Василовича подъехал к ратуше, Франц Фердинанд уже стоял на ступеньках, произнося заранее заготовленную речь, в которой благодарил город за теплый прием. Мне особенно приятно слышать заверение вашей непоколебимой преданности, обратился он к мэру, стоящему рядом с ним, и любви, к Его Величеству, нашему милостивейшему императору и королю. Когда Наталья увидела рядом с ним улыбающуюся герцогиню, она почувствовала к ней необычайную симпатию. Ей не приходилось видеть женщину, которая держалась бы так достойно, только что пережив покушение террориста, чья бомба могла разорвать ее на куски. Герцогиня... В белом кружевном платье и в большой белой шляпе была очень женственной и величественной, как всегда, и только легкая бледность выдавала ее потрясение. Я сердечно благодарю вас, господин мэр, за громкие овации, которыми население приветствовало меня и мою жену. В них я вижу выражение удовлетворения тем, что попытка покушения потерпела неудачу. Несмотря на то, что эрцгерцог принадлежал к семейству Габсбургов, Наталья им восхищалась. В своей голубой, плотно застегнутой фельдмаршальской форме с зелеными павлиньими перьями на тирольской шляпе он выглядел великолепно. Франц Фердинанд закончил свою речь, и маленькая девочка, приблизившись к герцогине, протянула ей розы. Герцогиня... Немного наклонилась, чтобы принять букет, и Наталья с ужасом увидела на ее шее свежую царапину. Неужели это след от осколка бомбы? Значит, София была близка к смерти. «Герцогиня сейчас пойдет наверх, чтобы принять делегацию городских женщин-мусульманок», — прошептала Зита. «Нам же надлежит оставаться в вестибюле ратуши. Может быть, нас даже угостят чаем». Никогда в жизни я не хотела так пить. Когда герцогиню проводили наверх, эрцгерцог и его окружение, включая Алексея, исчезли в одной из нижних комнат. «Я все думаю, как себя чувствует полковник?» наризи спросила встревоженная Катерина, когда принесли стулья и напитки. «И всем ли раненым оказана надлежащая помощь?» На эти вопросы невозможно было ответить, Зита молчала, осознавая, как усложнится политическая ситуация, если покушавшийся на эрцгерцога действительно окажется сербом. Наталья также хранила молчание, стараясь не думать о случившемся. Мысль о том, что покушение явилось проявлением славянского национализма, вселяла в нее безотчетный ужас. Была ли та страшная сцена... Свидетельницей которой она стала Отвратительной реальностью Стоявшей за ее встречами С друзьями Гаврила В золотом осетре А если так Значит Гаврила Неджелка и Тривка Причастны к покушению А она сама Это не мог быть Серп, прошептала она Должно быть это какой-то сумасшедший Наверняка сумасшедший — Звонили из госпиталя, — сказал отец, час спустя, присоединившись к ним. — Рана у Меризи серьезная. Эрцгерцог намеревался его навестить в госпитале перед поездкой в музей. — Боже, милостивый! — Зита испуганно посмотрела на мужа. — Он все-таки решил не менять программу пребывания. Алексей устало кивнул. — Да. Единственным изменением будет маршрут. Вместо того чтобы двигаться по узким улочкам старого города, мы поедем по центральному проспекту. Зита глубоко вздохнула. В это время на лестнице появилась герцогиня и начала спускаться вниз, а эрцгерцог, закончив совещание, тоже вышел из комнаты со своим окружением, так что Зита не успела выразить свои мрачные сомнения, поджав губы. Она ждала, когда эрцгерцог и герцогиня со своей свитой выйдут из ратуши, а затем последовала за Алексеем к ожидающему их Даймлеру. Автомобили, за исключением поврежденного, отъехали от ратуши в том же порядке, в каком прибыли. Автомобиль мэра возглавлял процессию, а Даймлер Василовича замыкал ее. «Невероятно!» но улицы были все еще полны народу и когда появилась процессия раздались бурные аплодисменты мне сообщили что террорист пытался прыгнуть в реку прежде чем его схватили мрачно сказал алексей когда они подъехали к месту где была брошена бомба для него было бы лучше покончить с собой автомобиль мэра выехал на самую оживленную улицу Франца и Осифа, где располагались многочисленные магазины. Автомобиль Эрцгерцога тоже начал сворачивать и притормозил. В тот момент, когда машина Эрцгерцога почти не двигалась, а следующие за ней автомобили замедлили ход, чтобы дать ей возможность развернуться, прозвучали выстрелы. Эта минута навсегда осталось в памяти всех присутствующих. Когда Алексей и приближенные выскочили из своих автомобилей, генерал крикнул шоферу Эрцгерцога, чтобы тот скорее гнал машину к резиденции губернатора, среди криков и возни людей, пытающихся задержать террориста Катерина, неподвижно застыла на заднем сидении Даймлера, ошеломленно наблюдая, как Герцогиня припала головой к мужу, и ее роскошная белая шляпа скатилась на пыльную мостовую. «Этот ублюдок от нас не уйдет!» — услышала Наталья чей-то крик. «У него пистолет!» Слышались и другие крики, в то время как яростная борьба продолжалась. Террорист в безупречной одежде неуместный при данных обстоятельствах, сопротивлялся, как дьявол. С того места, где сидела Наталья, можно было видеть его темный костюм, белую рубашку с круглым стоящим воротником и высокие ботинки. Она также заметила пистолет в его руке. Он приложил его к своему виску, но какой-то человек бросился к убийце и вцепился в его руку. Еще кто-то схватил его за ворот... Террорист попытался вывернуться, но снова был схвачен. Двое из приближенных эрцгерцога обнажили свои сабли. Десятки рук пытались дотянуться до негодяя. Наталья увидела, как какой-то человек по виду чиновник устремился к месту действий, бросился в общую свалку. Он попытался схватить сопротивлявшегося, но получил удар кулаком и упал на колени. Террорист попытался приставить к его голове пистолет. Но это была его последняя попытка. Слишком много рук вцепилось в него, чтобы он мог продолжать сопротивление. Убийцу обезоружили и повели куда-то, хотя тот продолжал брыкаться и вырываться. Наталья оставалась неподвижной, не слыша, что ей говорили мать Екатерина. Она видела все происходившее, словно в кошмарном сне, но очень отчетливо. Она видела вооруженного человека, выступившего из толпы на тротуаре, когда автомобиль эрцгерцога разворачивался. Она видела, как этот человек прицелился и спустил курок, затем еще и еще раз, а потом отвернулся, словно не мог вынести того, что натворил. Но прежде чем... Он отвернулся, Наталья успела увидеть лицо стрелявшего и узнала его. Она не могла ошибиться. Это было хорошо знакомое ей лицо. Она видела его совсем недавно. Это было лицо ее друга Гаврило.